Глава девятая. В чужом тылу. Несколько поворотов потом по команде остановились. Хозяин дома показал на двухэтажное здание. Ваш интерес там. Зашагали в строем. Хромцов сказал, не движая его, «Часовой входа твой, тело внутрь бери и встань вместо него». До смены караула еще полтора часа, но надо поторапливаться. Обнаружив убитого часового, подниму тревогу, по телефону сообщать всем заставам на выездах из города. Подошли к дверям гостиницы. Часовой у входа поднял карабин на караул, но потребовал пароль. И тут же не Недвижаев метнул нож. Часовой еще упасть не успел, разведчик уже подхватил одной рукой карабин, а другой — тело. «За мной». Храмцов пошел первым, за ним, не затащил тело убитого, следом остальные разведчики. Внутреннего устройства здания не знали. Впереди небольшой вестибюль. За стойкой стоит сотрудник в Штатском. Храмцов направил на него пистолет. Будешь молчать, останешься живым. Где майор из Берлина? Второй этаж, пятая комната. Храмцов приказал Малахову. Свежий, будь здесь. Разведчики с Хромцовым впереди двинулись к лестнице. Малахов первым делом заткнул дежурному рот тряпкой, потом, загодя заготовленной веревкой, связал руки, опустил на пол за стойкой. На лестничной площадке второго этажа стоял еще один часовой. Видимо, он решил, что эту группу пропустили по паролю. Подпустил разведчиков. Чтобы отвлечь его, храмцов, шедший впереди, спросил. «Господин Клаус уже проходил?» Не могу сказать, господин Часовой не договорил. Из-за спины храмцова его ударил ножом в сердце Михаил. Храмцов подхватил тело, Часового аккуратно вложили и направились по коридору. Часовой у комнаты оказался бдительным. Увидев группу, сдернул с плеча карабин. «Всем стоять, старший ко мне!» Разведчики остановились. Храмцов, поскольку был в форме лейтенанта, направился к Часовому. Тот потребовал пропуск. Хромцов не спеша расстегнул пуговицу кармана, потом резко пригнулся, рванул часового за колени. Тот рухнул, выпустив маузер. Хромцов сложенными в замок руками ударил немца в переносицу. Поднявшись, махнул рукой. Часовой поддергивался в агонии. Разведчики подошли к двери номера. Их шаги скрадывала ковровая дорожка. Храмцов потянул ручку двери и не открывается, заперто изнутри. Гермайор, вам депеша!» И деликатно постучал в дверь. Щелкнул замок, дверь приоткрылась. Храмцов рванул дверь на себя, тут же в номер ворвались Петрусенко и Самойлов, сбив майора с ног. На него навалились, приготовленные тряпкой заткнули рот. Малахов, расстегнув на майоре ремень, связал руки. Храмцов приказал «Ищите документы». В углу комнаты стоял небольшой сейф. Вероятно, секретные документы хранились там. В кармане кителя, висевшего на плечиках, нашли ключ, открыли дверцу. Пакет из плотной бумаги прошит суровыми нитками. Стоят две сургучные печати. Надпись, совершенно секретно, экземпляр номер два. Быстро обыскали комнату. Других бумаг не нашлось. Пришлось майору развязать руки, надеть на него китель, потом шинель, фуражку. Не хотелось бы, чтобы майор простудился и помер раньше, чем его доставят к нашему в разведотделу. Снова связали. Вывели майора в коридор. Увидев часового, под которым натекла лужица крови, немец шарахнулся в сторону. — Смотри, какой нежный! — по-русски сказал Малах спустились на первый этаж, но Храмцов не торопился выводить группу. Разведчики в холле, а командир вышел. Минут через пятнадцать послышался звук мотора. Храмцов открыл дверь. Садимся в машину. Перед дверями стоял большой грузовик «Бюссинг». Разведчики забрались в кузов, туда же затащили пленного. Храмцов сел в кабину к водителю. Тронулись. Ох, до да чего же медленно разгоняется грузовик. Хотелось поскорее убраться от гостиницы. В одном из темных переулков водитель остановил машину, сменил номера. Выезжали на дорогу к Могилеву. Поперек дороги шлагбаум опущен, застава. Грузовик по сигналу фонарика останавливаться не стал, сбил с ходу шлагбаум, задел правым крылом фельджандарма. Тот отлетел в сторону упал. Грузовик успел проехать не меньше сотни метров, как с поста стали стрелять в догонку. Брезенте появились провоины, бойцы лежали на дне кузова под прикрытием заднего борта. Пистолетные пули борт пробить могут, но силу теряют и становятся не столь смертельны. Грузовик повернул, застава скрылась за деревьями, бойцы перевели дух. А вот свезло, так свезло. Майора с документами флен взяли, из города вырвались без потерь. Каждый разведчик надеялся на такой счастливый исход, но в душе сомневался. Слишком рискованная операция. Не было сомнений, что немцы тревогу уже подняли, а утром начнется поисковая операция. И до рассвета необходимо уехать как можно дальше. По прикидкам Михаила, они успели проехать километров 60-70. Попробую угадать эти километры, когда за бортом темень и ни одного указателя. Их не было при советской власти, появились при немцах, да и то только перед крупными населенными пунктами. Но разведчики не знали планов. Грузовик свернул в чистое поле и остановился. Старлей выбрался из кабины, заглянув в кузов. Все целы, никого не зацепило? Все. Можете немцу кляп вытащить, как бы не задохнулся. Кляп вытащили, немец стал хватать воздух ртом. Долго кляп держать в рту нежелательно, был печальный опыт. Как-то раз, с привеликим трудом, с потерями, взяли пленного, связали, кляп в рот воткнули, надрывались, тащили по неудобьям в темноте через минное поле. А оказалось, что немец умер, потому как банальный насморк был, носом все время хлюпал, а потом затих. Вроде насморк, на войне такая мелочь. Но язык показания не дал, и двое разведчиков жизни отдали ни за понюшку табака. «Можете курить в кузове», — разрешил Ханцов. В крытом кузове со стороны никто огоньков не увидит. В ночи тлеющая самокрутка вина метров за пятьсот. Сначала было непонятно, чего выжидает старый. «Уезжать подальше и поскорее надо». Хромцов на часы поглядывал, потом и вовсе приказ отдал водителю – зажги фары, всей группой покинуть машину, следить за воздухом. Теперь понятны стали действия Хромцова. На востоке уже стало сереть. Михаил, как бывший зенитчик, оценил риск как высокий. Прилетит самолет, погрузится. Пока к линии фронта долетят, не один раз могут быть сбиты истребителями. Он знал только один самолет, способный вместить группу, Ли-2. Он надежен, но тихоходен и слабо вооружен. В военном варианте имеет вверху фюзеляжа пулеметную установку, ШКАС, винтовочного калибра. Мессеру такой пулемет не страшен. Самолет появился неожиданно. Шел низко и сходу сел, без ознакомительного круга. Михаил мастерство летчика оценил, не всякий так сможет. Самолет остановился, разведчики побежали к нему. По лестнице буквально взлетели, минута, погрузка закончена. Кроме пленного майора, с ними еще был водитель грузовика. По мнению Михаила, разведка сработала на отлично. И машины были, и дом укрытия с хозяином. И вот в центр успешно отправили шифровку о захвате пленного и высылке самолета. Но, похоже, лимит на удачу был израсходован. Залетели взяли курс на восток. Пилот по мере возможности прижимался к земле, на высоте нет облаков и уже светло от восходящего солнца, а внизу еще сумеречно. Да и обстрелять самолет на бреющем полете из зенита или стрелькового оружия почти невозможно, велика угловая скорость. Словом, летчик действовал грамотно, но немцы подняли на перехват истребители. Командир экипажа менял курс, летел размашистой змейкой. Сейчас была облачность, в которой можно нырнуть, спрятаться от истребителей. Группе казалось, что самое опасное, страшное уже позади, но тут прозвучали очереди бортового стрелка. Одна, другая, причем длинная. Разведчики припали к окнам, немцы догонялись сзади. Уже стрелок без прерыва огонь ведет, а вражеские пули защелкали по фузеляжу, появились пробоины, скрикнул Петрусенко, зажимая предплечье левой руки. Замолчал воздушный стрелок, повиснув на подвесном ремне. Михаил ремень отстегнул, опустил тело стрелка на пол, сам занял его место. Пулемет незнакомый, но лента в приемнике, а уж ухватить рукоятку и навести прицел – дело привычное. За хвостом два немецких истребителя. Сейчас начали местами меняться. Немец хитер. Пытается точно за хвостом ли два держаться. Не будет же стрелок по своему хвостовому оперению бить. Истребитель открыл огонь. Кто-то в салоне вскрикнул от боли. Командир самолета стал уклоняться в сторону, пытаясь уйти с линии огня. И перед Михаилом открылся мессер. Упустить момент нельзя. Держа перекрестие кольцевого прицела на истребителе, Михаил нажал на спусковой крючок. Немного качал стволом по вертикали. Летчик спереди защищен бронестеклом и мотором. Но винтовочная пуля Шкаса может пробить масляный или водяной радиатор. На это был расчет Михаила. Наверное, всадил в цель половину ленты. За месяцером появился белый дым, а скорее пар из пробитого радиатора. Истребитель ушел в сторону. Его место занял второй и принялся стрелять из пушек по моторам Ли-2. Дошло до пилота, что пока тянут моторы, Ли-2 будет лететь. На капоте левого крыла Михаилу хорошо видны разрывы снарядов. От капота полетели куски. Мессер обнаглел, подвернул вправо, попав в прицел шкаса. «Очередь. Еще одна». Михаил видел, как трассы попадали по фузеляжу, потому что на три обычных патрона приходился один бронебойно-зажигательный, и его красноватая трасса была хорошо заметна. Немецкого пилота стрельбой разозлил. Тот стал стрелять по стеклянной башне. Один снаряд разнес железный переплет, осколки стекла впились в лицо. Михаил спрыгнул с подвесного сиденья, свалился на пол салона. Сверху сильно дул ветер. Посмотрел на турель, а колпака воздушного стрелка нет, и встречный ветер вырывается. Еще одна пушечная очередь по мотору. Запахло горелым, появился черный дым. Немецкий офицер запаниковал. «Мы горим, мы все погибнем, я не хочу!» «Заткнись!» — приказал Хромцов. «Подохнешь, я ладно!» Через окно правого борта показалось яркое пламя. Мотор проработал несколько секунд и встал. А немецкий истребитель не отстает. Перестроился влево и по левому мотору из пушки. Короткими очередями стал стрелять. По два-четыре патрона. И левый мотор заглох. Винт замер. Стало слышно, как свистит ветер в турели воздушного стрелка. В рваных отверстиях пробоин в дюралевом фюзеляже. Парашютов нет ни у кого, даже у членов экипажа. А пламя из правого мотора почти до хвоста дотягивается. Падает скорость, а с ней высота. Михаил пополз к хвосту самолета. Там лежат сложенные чехлы моторов. Забрался на них, ухватился за какую-то ручку. А в салоне в живых только двое, немец и хромцов. Остальные лежат неподвижно, тела залиты кровью. Немец истошно закричал, «Сука, из-за тебя все!» — заорал Старлей. И в это время самолет упал на деревья. Не вертикально, а под пологим углом. Все же пилот был жив и до последнего старался спасти синемашину, то и экипаж и пассажиров. Ломая деревья, которые смягчили удар, самолет проделал просеку, разваливаясь на куски. Сначала оторвались крылья, потом хвостовое оперение. Фюзеляж развернул, а перед глазами Михаила мелькнули, как в калейдоскопе. Небо, деревья, трава, удар о землю и тишина. Сознание Михаил не терял, но был оглушен. Мозги осознавали ситуацию, а тело лежало неподвижно, как будто отдельно от сознания. Попробовал пошевелить руками, потом ногами. Больновато, но вроде конечности слушаются, двигаются. Уже хорошо. Переломов нет, а ушибы и раны заживут, дай только время. Поднялся, ухватившись за ствол молодого деревца. Постоял, пока перестала кружиться голова. Потом пошел к разломанному фюзеляжу. Если кто-нибудь остался в живых, надо помочь. Фюзеляж при ударе о деревья и землю разломился на три части. Хвост, кабина и пассажирский салон. Кабина деформирована сильно, она приняла удар на себя. Оба пилота и штурман мертвы. Михаил забрал их документы. К хвосту не подходил, там сидений нет, да и тел не видно. В салоне мертвые тела, одно на другом. Из экипажа борт стрелок и механик, еще разведчики и пленный немец. Задержался при лучной, хотя это было опасно. Немцы наверняка засекли место падения, выслали поисковый отряд. И каждая минута промедления могла кончиться перестрелкой с непредсказуемым результатом. Мы не всех собрал документы. Фальшивые солдатские книжки разведчиков сжег. На них есть секретные знаки, и немцы не должны знать, что наши разведорганы их разгадали. А документы механика, борстрелка и пленного немца сунул в карманы, затем стянул с плеча Храмцова, командирскую сумку открыл. Пакет здесь, сложенный вдво вдвое, годится. Ремешок сумки перебросил через плечо, поправил автомат. Вдалеке послышался звук моторов-мотоциклов. Надо уносить ноги. Сначала пошел, потом побежал, ориентируясь по деревьям на восток. Голова слегка кружилась, слабость тоже была, конечно, но терпимо, терпимо. Главное дело сделать. По его прикидкам, до передовой километров 30. Правда, немцам показываться опасно. Мундир зодром в пыли, погоны старшего солдата, а сбоку командирская сумка, положенная офицером. Подозрительно. Несколько километров по лесу шел, потом наткнулся на ручей и метров пятьсот прошел по нему. Если у немцев собака ищейка, она потеряет след. Затем ручей в сторону отвернул, а вскоре кончился и лес. Пришлось залечь и наблюдать. Посмотрел на часы. Казалось, что с момента, как напали на гостиницу, прошла вечность, а на циферблате только семь пятьдесят. Впереди лук. За ним километра через два начинается лесной массив, но днем через открытое пространство идти опасно. Как в подтверждении его мысли из леса, что впереди вышли три человека. Из-за большого расстояния не видно, есть ли на них форма, владеют ли оружием. Они могут быть партизанами, полицаями, немцами из карательных батальонов. Местным жителям немцы под страхом смертной казни запрещали ходить в лес. Но как без этого? хворост для печки набрать, ягоды, грибы для прокорма, а еще для связи с партизанами. На хуторах и в малых деревнях все свои, никто к немцам не побежит докладывать, все равно известно будет, и предатель получит свою кару. В большие села немцы ставили старосту из чужих, иногда из местных, злых на советскую власть. В помощь старостам придавали двух-трех полицаев. Как правило, это были дезертиры из Красной Армии, либо бывшие уголовники, освобожденные немцами из тюрем. Абсолютно аполитичные. Им бы пожрать досы, да напиться до бесчувствия, покуражиться, чувствуя безнаказанность. Многие старались набить карман, снимая с сельчан обручальные кольца или нательные крестики из серебра. И если в начале войны часть населения, особенно из западных районов, Белоруссия, Украина и Молдавия приняли немцев как освободителей, то потом начало зреть недовольство. Местные коллаборационисты считали, что немцы предоставят им автономию, и глубоко ошиблись. По плану ОСТ немцам люди с оккупированных территорий нужны были только как рабы, а все земли, особенно украинские черноземы, должны были быть поделены между немецкими колонистами. К тому же, столько населения, сколько было на этой части СССР, немцам не было нужно. Поэтому планировалось большую часть либо на работу в Германию отправить, либо уничтожить. В первую очередь, евреев и цыган, а потом, разумеется, коммунистов, инвалидов, психически больных. Но эти из леса на полицаев не похожи. Пробегут немного и ложатся, осматриваются, явно не хотят быть обнаруженными. Полицаи вели бы себя свободно. Да и когда троица приблизилась, на рукавах не было видно белых повязок. Но и оружия не видно. Партизаны оружие собирали на местах прошедших боев, и раз тяжелое вооружение. Станковые пулеметы, минометы, иногда даже пушки небольших калибров, размеров и веса, чтобы вручную перетаскивать можно было. И несколько снарядов. Можно выстрелить по карателям пушку, бросить и убегать. Позже на оккупированных территориях партизаны создадут целые районы, свободные от немцев, где восстановят советскую власть с ее законами. Вся тройка двигалась прямо на Михаила. Когда до них оставалось полсотни метров, он крикнул по-русски «Стоять! Оружие на землю, если есть!» Сам спрятался за стол дерева. Вдруг с перепугу начнут стрелять. Тем более на Михаиле немецкая форма. На мужиках из леса потрепанные ватники, гражданские черные брюки, заправлены в солдатские сапоги. Мужчины встали, деваться некуда, коли обнаружено. «Руки поднимаем и повернемся вокруг, чтобы я видел». И это приказание послушно выполнили. Лица бритые, у партизан обычно бороды. Городские жители? Тогда вопрос, что они здесь делают? Либо... Михаил вздохнул. Возможные варианты, полицаи, вынюхивающие расположение партизанских отрядов, либо наша дивизионная разведка. Но они чаще в армейской форме, а не в гражданском, да еще при оружии, автоматах, трофейных. Они легче «папаш», как называли фронтовики ППШ, да еще звук стрельбы немцев не насторожит. У ППШ темп стрельбы почти в два раза выше, чем у МПС 3840. У Папаши тысячи выстрелов в минуту против шестисот у немцев. Один ко мне. Переглянулись. Вперед вышел самый возрастной, лет сорока. Близко подошел. Михаил из-за вышел. Рука мужчины к карману брючному метнулась, а Михаил уже автомат на незнакомца навел. Остынь, если не хочешь умереть. — Кто такие? Э, — Местные из деревни. — А в кармане у тебя что? — замялся мужчина. — Вытащи оружие и брось. Наличие оружия у гражданского — расстрел на месте. И двое сзади пытаются незаметно, пока Михаил первым занят избавиться от оружия. Один выбросил револьвер вниз, наступил на него ногой. Немец сразу бы стал, не дожидаясь, пока мужчина бросит оружие, потому что не будет подвергать себе опасности. Офицерский наган, в отличие от солдатского, не требует предварительного взвода курка. Но мужчина достал оружие ТТ и бросил на землю. «Отойди в сторону, вы двое ко мне, бросайте оружие». «Нет у нас, и мы с ним не знакомы. Пять шагов влево». Подошел Михаил на то место, где стояли мужики, и подобрал пистолеты. Из одного достал обойму. На верхнем патроне четко номер завода и год выпуска. 41 первый. Свеженький патрон. Не из довоенных запасов. Стало быть, не немцы из трофейных боезапасов снаряжали. А теперь калитесь, кто забрасывал? Э, никто, мы окруженцы. Врать учиться надо. Если окруженец, почему на запад идешь? Отлитие от линии фронта. Переглянулись. Ты-то сам кто такой? Откуда? Западный фронт разведуправления, — решил открыться Михаил. Нельзя, но сейчас вариант той. И времени на пустые разговоры нет. Или пан, или пропал. И мы тоже. Обрадовались. Михаил им проверку устроил. Давно из-за Как там полковник Федоров? Не сбрил усы? Не было полковника Федорова в отделе. Снова ребята переглянулись. — Нет в отделе такого, не знаем. — Ладно, держите оружие. Михаил отдал оружие старшему. — Пешком передовую переходили. — Нет, на «М» перевезли, — пошутил один из строиц. М1 — отечественная легковая машина, уважаемая за выносливость и проходимость военными шоферами. Для армии эта машина имела полноприводную модификацию. Правда, выпущенных было немного, дорого. Их заменили ленд-лизовские баттомы и виллисы. Комфорта в них никакого, но проходимость выше всяких похвал. — Уязвимые места для перехода есть? — спросил Михаил. — Если не боишься промокнуть, иди по реке. Там засохший камыш мелко. Сам понимаешь, у немцев в воде ни мин, ни часовых. — Понял. «Ни пуха вам ни пера. К черту!» «Все правильно. В разведке так могут и старшего начальника послать, поскольку традиция». У Михаила настроение поднялось. «Пока такие ребята есть, не взять немцев в Москву и победы не видать». «Правду говорил друг Игорь. Надеюсь, жив он и здоров. Только понятно. Большой кровью победа одержана будет». Короткими перебежками Прилучный преодолел лук. Рискованное занятие, потому что глаза человека так устроены, что в первую очередь замечают движущийся объект. И наблюдатель, если он есть, обратит внимание на движение обязательно. Добравшись до леса, сориентировался и пошел. Для него сейчас главную опасность представляли партизаны. Увидят немцы и выстрелят, не спросят, кто такой. Потому под ноги поглядывал, нет ли мин или человеческих следов. Нашел следы, прошедшие недавно троицы. Хорошо прошли хлопцы, грамотно, след в след. В этом случае невозможно даже грамотному следопуту определить, сколько человек прошли. До Михаила гарантия, что на мину не наступит. Партизаны или диверсионные группы зачастую минировали подходы к своему лагерю. Услышали взрыв, значит, чужой в лесу. Так и передвигался он по чужим следам. Километров пятнадцать прошел, а впереди открытое пространство. Дорогу видно, грузовик проехал. Взвод немецких пехотинцев промаршировал. В шинелях и пилотках зябко им. Михаил при ходьбе согрелся, остановился и сразу стало прохладно. Для разведчика зима и плюсы, и минусы имеет. Плюсы немцы в землянках сидеть греются у печек. Службу несут только часовые и дежурные пулеметчики. Разведчику легче передовую пройти. Минусы, следы на снегу видны, и мины на нейтралке под снегом обнаружить сложно. Место установки не видно, а деревеневшие пальцы рыхлую землю на мине не прощупают. смерзла земля. Пока ждал вечера продрог Михаил, проклинал немецкую униформу, в такой служить затруднительно. Не только шинель не греет, но и обувь неподходящая. Сапоги бы, как у егерей, с меховой подкладкой, до носки шерстяные. И приседал, и маршировал на месте, согревался как мог. А когда стемнело, выбрался на дорогу. Кухня, полевая, мимо него проехала на конной тяге, запахла так, что в желудке спазм случился. Рацион у немцев непривычный для русских. Утром желудевый кофе с гренками, маслом или мармеладом. В обед половина суточного удовольствия. Мясо или рыба, суп, картошка или бобы, чай, печенье. Еще двенадцать сигарет выдавали. Михаилу нравилось гороховое пюре. Развел порошок из пакета в кипятке и ешь. Вкусно. На ужин выдавали шпик или колбасу, вареные овощи, сыр, шнапс или вино. По калорийности завтрак был 10% от рациона, обед 50%, а ужин 40%. Михаил не ел уже сутки, а нагрузка физическая большая, и кушать хотел сильно. Но терпи, разведчик, такова твоя планида. Старался не думать про еду и упорно шагал к цели. В темноте едва речку не пропустил. Шел некоторое время параллельно ей. Река шла через немецкие позиции в сторону советских. Михаил опасался, не встал бы на ней лед, если тонкий хрустеть будет. А толстого быть не должно, еще не было крепких морозов. Но и как не хотел слезть в ледяную воду. Сначала обожгло холодом, потом стерпелся. Льда на поверхности еще не было, лишь тонкая пленка. Быстро стали коченеть ноги. Сытый человек и переохлаждение переносит легче, оттуда, Но выбора нет. Быстро идти нельзя, будет слышно журчание воды. Да и не получится, дно илистое, вязкое. К тому же одну руку с зажатой командирской сумкой приходилось над головой держать. Если вода зальет пакет с документами, пропали труды разведчиков. Тогда все их жертвы окажутся напрасными. Михаил этого не мог допустить. Это как предать память о бойцах группы. Местами вода доходила до пояса. Он шел близко к берегу, наверняка по центру глубже. Сентироваться невозможно, не за что глазу уцепиться. На берегу камыш засохший, при каждом мгновении ветра шуршит. За ним берега не видно. С левой стороны ива с голыми ветками. И ни огонька, ни движения. Сколько еще идти? Где он? Уже продрог изрядно. И вдруг оклик с правого берега. «Стой! Кто тут?» Обращение неуставное, но по-русски. «Свой! Разведка! Ходи на голос!» Действительно, свой или немецкая обманка, на которую гитлеровцы большие мастера. Но выбор невелик, мягко говоря. Выбрался Михаил на берег. С мокрой одеждой вода ручьем течет, почти сразу озноб стал бить, зубы стучат. К нему боец с трехлинейкой подошел, забрал автомат. Вошел в положение, дал фляжку. — Глотни, только немного, глотка три, не водка, самогон. Михаил глотнул, закашлялся. Самогон крепкий, ядреный, и сивушный запах в нос бьет. Зато показалось, что немного теплей стало. — Иди вперед и не дергайся. Часовой завел Михаила в землянку. Воржуйка сделанная из бочки, горит, от нее тепло, чудо. Часовой лейтенанта разбудил. С той стороны пришел, форма на нем нашинская, Похоже, из разведки, по-русски чисто чешет. Как ночь, так разведка, то полковая, то дивизионная. Ты откуда, боец? Армейская, из разведотдела. Сейчас телефонирую, садись к печке, грейся. Есть хочешь? Марьянов, скажи старшине, пусть что-нибудь сообразит пожевать. А сам на пост. Есть. Далеко за полдень смог Михаил попасть в разведотдел штаба фронта в сопровождении двух конвоиров. Как только командиры разведотдела увидели Михаила, конвой отпустили. Наш этот человек, вам спасибо за службу. Первым делом руководство стало изучать документы в секретном пакете. Оказалось изменение в план операции «Тайфун» по захвату Москвы, в которую входила операция «Ватан». Правда, после пленения майора прошло уже двое с лишним суток, и немцы наверняка предпринимали меры, хотя делалось в начале войны это не всегда. Логика простая. Даже если русские узнают, что могут предпринять, у них нехватка всего – пехоты, танков, авиации, опыта – Но по ходу войны Красная Армия училась воевать, как рядовые бойцы, так и командиры и генералы. С началом войны выявились множественные недостатки в Красной Армии и отсталость ее в структуре. Пока руководство отдела изучало документы, другие командиры допрашивали Михаила о ходе операции буквально поминутно. Кто что делал, как ушли, причины гибели группы. Вопросы задавали сразу двое, не раз переспрашивали, уточняли. Потом приказали все подробно записать. С одной стороны, разбор действий нужен, чтобы избежать ошибок впоследствии, а с другой чувствовалось недоверие, подозрительность. Если группа погибла в авиакатастрофе, то как ты уцелел? Или тебя не было в самолете, а ты был перевербован немцами? Если так, то и секретный пакет-подделка, немецкие планы липовые. Момент важный, ибо предстояла перегруппировка войск на направлении главных ударов. усиления резервами их не было, как и в боевой техники. Единственное, что начала поставлять промышленность осенью 1941 -го года, так это противотанковые ружья. Их пули могли пробить броню вражеских танков на дистанции 200-250 метров. Ружье давали пехоте уверенность, уменьшалась танкобоязнь, ранее приводившая к панике. Михаила под замок не сажали, но он все время чувствовал над собой надзор и не оставался один. Рядом всегда был кто-то из младшего командного состава. Зато после допросов отоспался и не пропускал приемов пищи. Из каждой ситуации надо получать пользу. Пройдет небольшое время, разведотдел проверит сведения, в подлинности которых Михаил не сомневался, и его снова вернут в строй. А пока надо отдыхать, набираться сил. Примерно так и вышло. Сначала от авиаразведчиков были получены фотоснимки катастрофы в районе, который указал Михаил. Затем встречу подтвердили по рации трое разведчиков, которых он встретил на опушке леса. Потом подтвердились дислокации полков и дивизий, отмеченных в пакете майора. Проверку Михаил прошел в чистую. А еще через неделю ему было присвоено звание старшего сержанта и вручена первая награда – медаль за отвагу. Среди бойцов медаль пользовалась заслуженным уважением. начальный период войны ее вручали редко – за реальные боевые заслуги, а не за выслугу лет. В отделении такую награду Прилучный получил первым. Верховный главнокомандующий считал, пока армия отступает, оставляя города, наград бойцы и командиры недостойны, плохо воюют. Хотя на самом деле многие батальоны, полки, эскадроны, эскадрильи сражались отважно и урон врагу наносили значительный. Это их ратным трудом был обескровлен вермахт и не сдана столица. Михаила отправили в медсамбат для лечения. Вынужденное нахождение в ледяной воде не прошло даром. Начал покашливать. Такого разведчика посылать в линию фронта невозможно, погубит себя и группу, если закашляет на нейтралке, недалеко от немецких траншей. Уколы делали, пичкали таблетками. Большинство находящихся на лечении имели ранения и контузии, и Михаилу было совестно занимать койку с кашлем, поскольку с началом холодов в пехоте кашляли многие. В Медсамбате Прилучный пробыл недолго, неделю, и голос наладился, не хрипел и кашель прошел. Но, видимо, начальство решило еще дать Михаилу дни для восстановления. В разведный отдел прибыли новички, и Прилучному доверили проверить их способности и подучить. Новички они только в разведотделе крупного ранга, а так имеют реальный опыт в полковой и дивизионной разведке, причем отличились по службе. На фронте оценки выставляет противник. Сделал 3-4 ходки за нейтралку в группе и вернулся без потерь, значит, будет толку, дачливый. А коли кто-то из разведчиков ошибку совершил, то группа вернется в неполном составе или не вернется никто. Впишут их в безвести пропавшие. И хорошо, если в дальнейшем кто-то из пленных расскажет о судьбе группы, где погибли или попали в плен. В плену долго разведчики не жили, их после допросов расстреливали. Это же правило действовало в отношении снайперов. Наши бойцы не брали в плен эсэсовцев, стреляли на месте за их жестокость по отношению к мирным гражданам и пленным. Да и сдавались те редко, лишь когда ранены были или боеприпасы кончились. Одно слово фанатики. Михаил их лично встречал один раз. Форма полевая, как у вермахта, сдвоенные молнии руны на правой петлице, на левой обозначение звания. Только у дивизии мертвая голова, в одной петлице череп с костями, в другой руны. Новички неплохо стреляли, маскировались, находили мины, работали ножами, а с языком проблемы. Только двое имели словарный запас, но акцент ужасный, сразу понятно, русский говорит. И даже одень его в немецкую униформу, ничего это не изменит. В условиях партизанского отряда допросить пленного сможет, как и прочесть документ трофейный, а большего, увы, ждать нечего. Каждому из разведчиков приучный дал письменную характеристику. Четверо попали в отделение, командиром которого назначили Михаила. Все погибшие в век катастрофе парни служили в этом отделении. Достойного разведчика, способного выполнить сложное задание, найти трудно. Даже подготовить на учебной базе непросто. Его необходимо обкатать в деле, в поиске или рейде во вражеском тылу. Достаточно ли не у него выдержки, самообладания, находчивости, когда вокруг враги и надеяться кроме себя не на кого. Психологически тяжело. Не все выдерживают. Фронт под натиском врага медленно отступал. 10 ноября расформировали Брянский фронт. Его 50-я армия была передана Западному фронту, а 3-й и 13-й армии отошли Юго-Западному фронту. Уже 12 ноября температура опустилась до минус 13, на следующий день снег и метель, морозы дошли до минус 22. В Орше было проведено совещание командующих немецких армий, и был поставлен приказ второй танковой армии овладеть в ходе наступления городом Горьким, за которого было более 600 километров. Либенштейн, начальник штаба второй армии, заявил, что это абсолютно нереально. По такому морозу и снегу армия способна дойти только до Венёва, в Тульской области, потому что не Май, и мы не во Франции. Остальные начальники согласно кивали головами. С такими природными условиями бездорожьем веромах-то еще не сталкивался. Причем все по учебе в академиях знали, что самые холодные месяцы в России еще впереди. Что будет, если и сейчас обмороженных солдат уже много? Красноармейцы к морозам попривычнее, да и одежда, хоть и не неказистая, к холодам более приспособлена. Шинели сменили на ватники, некоторым повезло, из складских запасов получили полушубки. В армии овчинные тулупы были всегда, для часовых длинные, до пят. К тулупам еще выдавали валенки огромного размера, которые надевались на сапоги, и довержало облачение шап. Немцы до конца войны не смогли обеспечить вермахт добротным зимним обмундированием, разве только шерстяным подшлемником, закрывающим лицо. Только егеря имели меховую одежду, так у них и условия службы суровые. Кольский полуостров и Кавказские горы, где летом снег лежит. Немецкие пехотинцы стали грабить население. Отбирали теплые вещи, шапки, шали пуховые, жилеты, валенки, рукавицы и в траншеях выглядели сбродом, а не воинством. На фоне русской зимы немцы на севере начали две операции совместно с финнами, на Мурманском участке Северного фронта и в Заполярье. Но морозы и скалы не дали далеко продвинуться, да еще при ожесточенном сопротивлении Красной Армии. На отдельных участках немцы не смогли даже перейти границу. Летом... Реки, озера и болота для танков непроходимые. Зимой снег по поясу, а то и по плечи. Ни человеку не пройти, ни технике не проехать. Оборона стабилизировалась в ближнем Подмосковье напряжением всех сил. С заводов в окопы шли ополченцы. Из военных учились курсанты, из милиции сводные батальоны милиционеров. Страна каждый день слушала сводки соф Япония, союзница Германии, нанесла удар по перл харбору и США объявили войну странам оси. Другие союзники Германии – Болгария, Венгрия, Финляндия, Чехословакия, Румыния – уже предвкушали куш от захваченных территорий. А США, вступлением в войну, стали активно помогать ленд своим союзникам, в первую очередь Великобритании и СССР. Михаил три недели не пересекал уже линию фронта. На войне это целая вечность. Вспоминал давние разговоры с Игорем и не переставал удивляться. Говорил ведь тот, что США не скроются от войны, вынуждены будут выступить на нашей стороне. Вот что значит историк. Образованный человек, умеющий анализировать мировую политику. И душа наполнялась уверенностью. И в войну мы выиграем, расколотим Гитлера, и союзники помогут. Михаил и к зиме подготовиться успел. Подобрал белый маскировочный халат, телогрейку и ватные штаны. Меховые двупалые перчатки у старшины выменял на трофейные консервы. Даже автомат бинтом обмотал, где можно было. Единственное темное пятно — сидор. А без него, если поезд длится больше суток, не обойтись. Там и небольшой запас харчей, и запасные снаряженные магазины, и гранаты, и фляжка с водкой для согрева, и обработки ран, коли таковые случатся. Еще перевязочные пакеты, и куски веревок, чтобы пленных вязать, и тряпки, рот затыкать. И вот получен приказ на выход. Задача пройти по дальним тылам, разведать позиции артиллерии и бронетехники. И на обратном пути взять пленного, обязательно офицера. Уже в последний момент, когда до выхода пять-шесть часов оставалось, в группу дали радиста. Молодой необстрельный парень недавно после курсов. За спиной весистая рация. Ни Михаилу, ни парням из группы такое усиление не понравилось. Боец не испытан, как поведет себя неизвестно. Да и рация мало того, что тяжелая, так еще и ламповая, хрупкая. Удар или попадание пули, осколка, и можно ее выбросить. Но выбора не было, приказы в армии не обсуждают. У командования свой интерес. Засекли скопление техники или живой силы, получили координаты и нанесли авиаудар или залп из крупнокалиберных орудий. Артиллерийский удар даже выгоднее. Немцы всегда прикрывают технику и пехоту зенитными средствами. И потери самолетов будут, а их и так не хватает. И, кроме того, авиация зависит от метеоусловий. Будет снег, сильный ветер, и тогда вылет невозможен. Артиллерию не зря называют богом войны. Все погодно, точна, и материальные затраты невелики. Любая война – в первую очередь схватка финансов и возможностей промышленности, технологий и науки. И финансовые возможности считать государству приходится. Надо купить металл для снаряда, порох, тротил, оплатить изготовление. Но все равно это в разы дешевле, чем изготовить самолет, обучить летчика, добыть нефть и переработать в бензин, доставить на аэродром десятки, а то и сотни тонн горючего и масел. Радиста звали Василий. Парень скромный, когда его о чем-то спрашивали, краснел. «Немецкий язык знаешь?» — спросил Михаил. «Никак нет». Радисту в тылу знание немецкого тоже нужно. Пошарить по волнам, послушать разговоры немецких радистов. Конечно, секретных сведений не узнаешь, они передаются шифрограммами, но и в обычных разговорах невзначай бывают интересные сведения. Сколько знаков в минуту передаешь? 120. Уже неплохо. Если был выход в эфир разведгруппы, то немцы будут пеленговать рацию. И поэтому после радио следовало быстро делать ноги. Для группы радиостанции лишняя головная боль. Михаил озабочен был. И так группа не сплочена совместными рейдами, да еще и радист, совсем темная лошадка. В десять вечера покинули свои позиции. Нейтральная полоса большая, километра два, есть минные поля, наши и немецкая. Схема советского поля есть, как и проходы. У немцев еще и колючая проволока в два ряда, а другие разведгруппы доложили, что колючки пустые банки жестяные подвешены. Заденешь колючку Сидором, жестянка забренчит. Хорошо, если бы ветер поднялся метель. От ветра банки перезвон поднимают ложную тревогу. Немцы внимания не обращают. А уж метель так и вовсе подарком бы была, следы быстро заметает. Немцы в блиндажах греются, на морозе только часовые, да и те по траншеи прохаживаются, стоять мороз не позволяет. Летом на губной гармошке зачастую пеликали, а ныне невозможно губы к гармошке примернуть. Курить на посту запрещено и в Красной армии, и в вермахте, но все нарушали, вроде с куревом казалось теплее, и время быстрее до пересмены шло. Пилотки на уши натянуты, да сверху еще шаль, либо что-то шерстяное. А это утепление слух снижает, что разведчикам на руку. Форма под маскировочным костюмом отечественная, только сапоги немецкие. Потому что подошва отпечаток характерно оставляет. И если следы обнаружат на бруствеле, тревогу не объявят. Белыми призраками подобрались к немецким позициям. Часовой прошел мимо. Мелькнул отблеск штыка, запахло табачным дымом. Разведчики лежали недвижимо. Вот чихнет кто-нибудь, и поиск сорвется, не начавшись. Постреляют всех, как перепелок. Михаил первым на бруствер забрался. Часовой за поворот траншеи скрылся. Прилучный рукой махнул. Один перемахнул траншею, другой... Михаил поднял руку. Замерли. Из-за поворота поддатый офицер вышел. Шинель на плечи накинутая, мелодию Лили Марлен пытался напеть. Эта песня любима в вермахте, как Хорст весель. в эсэсовцах. По голосу пьян, путает слова, на ногах держится не нетвер... твердо, а скальзывается. Сейчас бы схватить его, кляп в рот и к своим. Момент подходящий. Но тогда сорвется дальняя разведка. Офицер прошел, обдав запахом одеколона. Михаил вспомнил артиллерийское училище. Их ротный тоже пользовался шипром, побрившись. Снова Прилучный дал сигнал. Траншея перепрыгнул в Родис, за ним два разведчика, последним Михаил. И уже все, лежа на снегу, поползли подальше от траншеи. Добрались до второй линии траншеи. Здесь и войск поменьше часовых. И если первая траншея в полный рост и пулеметные гнезда через каждые полсотни метров, то на оборудование второй линии поскупились. Конечно, предстояло наступление на войну, согласно плану тайфун. Так зачем утруждаться, долбить мерзлую землю? Хотя немцы и так первоначально рвали толовые шашки, чтобы разрыхлить верхний, самый промерзлый слой земли. Наши солдаты для этого жгли костры, если было из чего. За второй линией траншей встали и цепочкой след вслед пошли вперед. По целяне идти тяжело, каждые десять-пятнадцать минут менялись. За эти минуты тот, кто торил дорогу, мокрый от пота был. Задача, как можно дальше уйти от передовой за ночь. Смогли пройти до рассвета километров десять, может, немного больше. Когда начал светать, залегли на дневку в роще под большой елью. Михаил определился по карте. Слева виднелось село, и был характерный ориентир — кирпичная высокая труба. Перекусили, надо восстановить силы, да и сидоры нести будет легче. Михаил выставил часового, определил смены, улеглись отдыхать. Часов через шесть Прилучный проснулся. Пока было светло, начал изучать карту. Удобнее всего идти по лесу. Листвы на деревьях нет, но все равно за стволами заметить группу сложнее, да и снега в лесу меньше, он задерживается на опушках. Лес тянулся полосой километров на пять. До ночи вполне можно его пройти, а как темно станет, уже по открытому пространству можно идти. В остаток дня и ночь преодолели 20 километров, если судить по карте. В реальности немного больше, на карте расстояние по прямой обозначено. Зато удалось выйти в обозначенный район. Нашли удобное место для дневки в полусгоревшей избе на хуторе. Хутор пустой, судя по следам, вернее, по их отсутствию. И печи в двух оставшихся хатах не дымятся. Жители покинули хутор еще до прихода немцев. Если немцы забредут сюда, в первую очередь пойдут в целые избы. В избе, где расположились разведчики, сохранились маленькая спальня и горница. Хозяева явно покидали дом в спешке, потому что на деревянных кроватях куховые перины и подушки остались, а в шкафу лежало постельное белье. Все под слоем пыли, но во фронтовых условиях роскошь. Михаил определил хутор базой. Отсюда удобно совершать вылазки по разным направлениям. И изба дает защиту от ветра и снега. Разведчики в печи развели небольшой костер, как они умели, без дыма. Вокруг костерка поставили банки консервов, хлеб положили. На морозе в Сидоре он замерз и стал каменной твердости. Когда банки согрелись, хлеб отмяк, с аппетитом поели. Открытых банок, от разогретого хлеба дух шел волшебный. Да и не страдали разведчики отсутствия аппетита. Молодые, здоровые, после серьезной физической нагрузки съели бы и барана. После еды навалилась естественная усталость. Выставив караул, легли спать. Подъем Михаила определил через 6 часов. Проснувшись и позавтракав, определились с боевыми задачами. Каждому, кроме радиста, Михаил на карте указал интересующие наше командование населенные пункты. Зимой немцы дислоцировались не в лесу или поле, а в населенных пунктах. Хозяев домов выгоняли в хоз постройки, а вин, коровник, сарай. Сами располагались в избах и топили печи. Да только топить не умели, подбрасывали дрова непрерывно. Печь раскалялась, кирпичи трескались, начинала дымить. Бывало, что угорали, забыв открыть заслонку или закрыв, когда угли еще тлели. Разведчики должны были подобраться поближе, узнать, есть ли пехота или другие подразделения. Танки или тягачи с пушками видны, их скрыть на улицах сложно, а пехота может сосредоточиться по избам. Был еще щекотливый момент. Если в селе есть воинская часть и будет отправлена радиограмма, то авиация нанесет бомбовый удар или обстреляет артиллерия, если в пределах досягаемости. Кроме немцев пострадают мирные жители. Разрушатся избы. Зимой, в мороз – это смерть. И других вариантов не было. В любой войне мирные жители всегда страдают. Мерзнут, недоедают, гибнут. Михаил им сочувствовал, жалел. Но война такая жестокая штука, где от жалости твоей толку нет. Надо бить врага. Вот одна задача. А все прочее — тень событий. От хутора, где разведчики расположились, до села-деревень, куда Михаил направил подчиненных, по пять-десять километров. На выполнение задания дал сутки, до вечера следующего дня. За ситуацией вокруг избы наблюдали по очереди с радистом. Дикие звери, напуганные войной, забились в глухие леса, их остерегаться не следовало. Когда пробирались к хутору, изредка видели зайчьи следы. Но ни волков, ни кабанов, хотя местные говорили, что до войны они были. И немцы на оккупированных территориях собак перестреляли. Остались самые осторожные. При появлении немцев прятались и не гавкали. Для разведчиков почти полное отсутствие собак – благо. Никто не рычит, не лает, заслышав звуки шагов или шорохи. В суммах следующего дня вернулись все. На душе у Михаила легче стало. Во-первых, не хотелось терять боевых товарищей. Во-вторых, если в группах потери, отношения к командиру меняется не к лучшему со стороны и командования, и рядовых разведчиков. Либо командир группы неумеха, либо самодур. Такие тоже встречались. Но в разведке не задерживались. Быстро их переводили в пехоту. Стали докладывать. Почти все перечисляли по памяти количество выявленной техники и предположительное количество пехоты. Михаил Карандашиком на клочке бумаги записывал, как и населенный пункт. Танков получалось много. Немцы готовились к наступлению. Вполне ожидаемо до столицы рукой подать. Что понравилось в докладах, это то, что разведчики отмечали, что двигатели не работают, не слышно звуков и не видно выхлопов. А один боец, Игорь Молодцов, ухитрился подобраться близко, разглядел значок на борту «Филин» или «Сова». Каждая дивизия имела свой знак, и его наносили на технику. Для разведчиков и партизан удобно, передавали в отделы. А там список, какая дивизия, какой знак имеет. Красная армия таких опрометчиков, ша, опрометчивых шагов не допускала. Даже номера на автомашинах периодически меняли, чтобы ввести АВБР в заблуждение. После опроса разведчиков данные надо передавать в разведотдел. Не хотелось погибать СБУ, но из нее передачу вести нельзя, немцы накроют. Для передачи был простенький шифр. Михаил сообщение составил, приказал Василию. — Пошли. Старшим на время моего отсутствия назначаю Великанова. Михаил выбрал на карте самую глухую местность, где ближайшая деревня в часе ходу, да еще и дорог нет. Добрались с трудом, везде снег, дороги не чищены, не наезжены даже санями. — Давай здесь, — распорядился Михаил. Место удобное, на пригорке. Три сосенки стоят, на которые антенный провод забросить можно. И связь с пригорка лучше, и видно дальше случись облава. Василий забросил антенный провод на ветке, рацию включил. Выждал несколько минут, пока прогрелись лампы. Михаил его накрыл припастенный плащ-палаткой. Радисту фонариком надо подсвечивать текст. Запрос связи, установление контакта, пошла передача морзянкой. Не меньше пяти минут, потом ответ, текст получен. Отлично. Но надо уходить и побыстрее. Самолеты немцы не пошлют, темно. А гусеничную технику, вроде бронетранспортера, запросто направят. Но это займет время. Как полагал, Михаил не менее получаса. Обратно шли по льду замерзшие реки. Если немцы направят гусеничную технику, лед не выдержит, провалится. А еще на месте передачи разведчики оставили сюрприз в виде растяжки из граната F1, присыпанной снегом.